Максим В. Глазунов Рассказ из авторского сборника «Рыцарь туманного Авалона» Муза и Севрюгин Милая муза, кому несешь ты плоды этих песен? Кто свивает в венок славных певцов голоса? Милиагр, может сравниться с матикой <певодорожный> моей. <певодорожный> Если летом часов эдок в 12 вы окажетесь в центре Москвы, не откажите себе в удовольствии прогуляться по старому Арбату. Где-то ближе к концу улицы вы заметите ресторан с летней верандой и тентами-зонтиками. Возможно, за одним из столиков будет сидеть 50-летний толстячок в рубашке с короткими рукавами. И если этот человек оторвется от еды, откашляется и запоет в полголоса, кто может сравниться с Матильдой моей, то не удивляйтесь и знайте, что толстяк этот. Севрюгин вздрогнул и открыл рот от изумления. Вот только что на веранде никого не было, но налетел порыв ветра, главный бухгалтер на секунду зажмурился и... Возникшая из ниоткуда как будто из воздуха перед ним стояла девушка. Ветер рванул ее пеструю тунику, незнакомка шагнула к Севрюгину. «Севрюгин?» — девушка тряхнула с маляными локонами. «Алексей Степанович». «Он самый?» — сказал главбух, опомнившись. «Присаживайтесь. мои знакомые. Девушка мило улыбнулась. «Нет, я ваша муза, Евтерпа». «Красивое имя Муза», — подумал Севрюгин. «Но фамилия какая-то странная». «Это не фамилия», — возразила девушка. «Муза и я работаю, а Евтерпа — мое имя. Я к вам по делу». Севрюгин поднялся, его живот заколыхался, следом затряслись складки жира на массивных предплечьях и второй подбородок. Алексей Степанович отодвинул соседний стул и, отдуваясь, сказал. «Присаживайтесь. В ногах, милая по правды нет. Если по делу, будем разговаривать». «А откуда вы меня знаете?» «Странный вы человек, Алексей Степанович. Повторяю, я ваша муза». «Ничего не понимаю». Севрюгин плюхнулся на стул, пронзительно скрипнувший под его весом. «Какая муза?» «Говорю же, ваша!» роста небольшого но фигурка складненькая глаза черные волоокие и улыбка мягкая разглядывал собеседницу севрюгин очень приятная девушка Евтер объясняла а севрюгин слушал в пол уха и когда она закончила нахмурил лоб все равно не понимаю но давайте вам тоже закажем неудобно получается я обедаю а вы нет «А что, пить будете? Хотите морсу?» «Это лишнее», — сказала Евтерпа и покраснела. «Мы, музы, обычно нектаром или амброзией подкрепляемся». «Официант!» — позвал Севрюгин. Из ресторана на летнюю веранду выскочил молодой человек с мозливой наружности. «Амброзии, девушки! И чего закусить? Быстро!» «Салат у греческого!» У вас еще была копченая баранина на косточке! Распоряжался главбух. Евтерпа. Вы баранину любите? Она у них ничего. Официант, склонившись к Севрюгину, заметил в полголоса: Амброзия закончилась, но есть чудесное шампанское, французское, дорогое, но очень хорошее. Алексей Степанович посмотрел на Евтерпу, та в сомнении качнула головой. Но Севрюгин, расценив этот жест как согласие, махнул рукой. Гулять, так гулять. Несите бутылку. Потом баранину и салат. Две порции. Заказал он и, отхлебнув из кружки Морсу, добавил. Вы говорите, Евтерпа, Объясняйте. Сейчас все принесут, и мы с вами выпьем за знакомство. Вино? Это лишнее, Алексей Степанович. Я к вам по делу. Я понял. Только вот по какому так и не сказали. «Вы, Алексей Степанович, гений». «Приятный комплимент. Однако это не новость. Мои подчиненные, Да что там, весь административно-финансовый департамент, все как один твердят, Алексей Степанович, вы гений!» «Да, как главбух филиала, я просто бесподобен». Нет, Алексей Степанович, это другое. Давайте я вам еще раз объясню. Моя работа — вдохновлять гениев лирической поэзии и музыки. У меня восемь сестер, но у них другие направления. Старшая сестра, музыка Леопа, отвечает за эпическую. И Евтерпа разразилась лекцией по греческой мифологии. Но Севрюгин почти не слушал. Он зачарованно следил, как изгибаются вишневые губы девушки и играют ямочки на ее полных румяных щечках. Лицо такое одухотворенное, а взгляд восторженный, невероятно привлекательная девушка, удивлялся он. И даже большой прямой нос от толба и густые брови в разлет не портят, а скорее наоборот, делают ее неповторимо чарующей. Эх! Жаль только, что с головой у нее, похоже, не все в порядке. Алексей Степанович прервала его мысли Евтерпа. Вы меня не слушаете. Слушаю. Вы сказали, что я гений поэзии и музыки. Севрюгин пожал плечами. Я не совсем согласен. Гений-то я гений, но точно не поэзии. Почему вы так решили? Севрюгин помялся. Пробовал сочинить как-то. И весьма неудачно. «Расскажите». «Да, чего там, дело давнее. В четвертом классе написал стих Ленке Давыдовой, а она не оценила и высмеяла». «Ну и дура», — нахмурилась Евтерпа. «Над лирической поэзией преступно смеяться. Нет, тот раз не в счет» и теперь я просто обязана проявить вашу гениальность. Алексей Степанович, а давайте вы прямо сейчас сочините свою первую любовную элегию. Но я обедаю. Пускай вас это не смущает. Мы, музы, вдохновляем избранников во время любых занятий, даже самых обыденных. Попробуйте сочинить. Смелей, вы гений, ну же. Севрюгин хотел отказаться, Но Евтер посмотрела так умоляюще. Хм, хорошо, я попробую. Пожевав губами с минуту, он удивленно выдохнул. Придумал? Небольшой стих? Наверное, как раз любовная элегия. И принялся декламировать. Погубили меня твои черные глаза. В них огонь неземной жарче солнца горит. Не глядите же так. «О, не мучьте меня! Вас страшнее грозы блещут искры любви!» «Ай, я молодец!» Севрюгин хлопнул себя по полным ляжкам. «И откуда все это взялось?» «Я скажу вам правду, Алексей Степанович!» Покрасняла Евтерпа. «Это не ваша легия. Ее написал Алексей Кольцов, поэт-песенник, современник Пушкина. Сейчас о нем мало кто помнит. Купеческий сын — человек из народа. Но я вдохновила его, и он стал писать такие вот стихи. На расстроенную девушку было больно смотреть, и Севрюгин пожалел Евтерпу. — Сам не знаю, где я это подцепил. — Извините, не хотел огорчить. — Ничего, такое часто бывает с поэтами. — пожала плечиками сконфуженная муза. — Сочиняют. Думает, что оригинально, а у них, я помню, чудное мгновение получается. Ладно, первый блин комом, зато ясно. Богиня мне Масина одарила вас отличной памятью. Для избранника мус это хорошо. Однако мне по-прежнему нужно доказать, что я ваша муза. Севрюгин отхлебнул из кружки морса, вытащил из кармана платок и утер выступивший на лбу пот. Не надо. «Я по профессии бухгалтер», — сказал он. «Рад бы и в терпа, но бухгалтеры в муз не верят». «Понимаете, если я сегодня поверю в музу, то мне как главбуху грош цена. Завтра я не цифры в отчетах увижу, а мистическую поэму какую-нибудь». «Цифры? О, вы, наверное, виртуоз, раз знакомы с числами Пифагора». Значит, вам открыта тайна гармонии сфер, музыки, звучащей во время рождения мира. Пифагор первым проник в ее тайну. Нет, теперь я просто обязана услышать, как вы играете. Может, не надо? Напрягся Севрюгин. Он уже был не рад, что упомянул о цифрах. Я верю, вы, муза, верю. Да, говорите, а думаете это совсем иное? Нехорошо. Кроме лирической поэзии, я заведую и музыкой. Поэтому давайте попробуем. Кто знает, может быть, вы искуснее Игоря Бутмана импровизируете. Появился официант с подносом, расставил тарелки и стал разливать шампанское. Принесите инструмент, потребовала муза. Он висит на стене в зале. Но этот саксофон — муляж, он не играет, промямлил официант. «Он сломан». «Так сломан или муляж?» — улыбнулась муза. «Принесите, пожалуйста. Он нам очень нужен». Официант помялся немного, затем убежал и тут же вернулся с инструментом. Севрюгин неумело взял саксофон. Посмотрев по сторонам, он заметил, что соседние столики больше не пустуют. Час был обеденный. «Неудобно получается. Солидный человек». Центр города, люди вокруг. Давайте в следующий раз. Привыкайте к публике. Она вам только благодарна будет. Вы виртуоз, я уверена. Да не умею я на саксофоне. Севрюгин примеривался так и сяк к инструменту. Руки толстяка дрожали. В детстве на трубе играл. Тетя на день рождения подарила. С большим успехом, наверное. Хм, нет. Через неделю папаша не выдержал, надавала плеух, а трубу согнула колено и выкинул в мусорку. Это ваш папа зря. Вы гений. С гениями нельзя так круто. Лицо Музы на миг стало печальным. Отчасти это и моя вина. Будь я рядом, такого бы не случилось. А теперь играйте. Слишком жарко. «Не волнуйтесь, вы попробуйте. Небольшая практика у вас есть. Я ваша муза, я с вами, у вас все получится». Севрюгин тяжело вздохнул, взял мундштук в рот и осторожно дунул. Но саксофон молчал. Главбух дунул сильнее, бесполезно. Набрав воздуха побольше, зажав какую-то клавишу, он выдохнул изо всех сил, и оглушительный рев понесся по арбату а из раструба фонтаном полетел мусор. Да так, что соседний столик заволокло густым облаком пыли. «Безобразие!» – закричали рядом. «Вы мне костюм испортили! Новый!» Кашляющий и сопящий Севрюгин забормотал извинения, но Евтерпа гневно сверкнула черными очами. «Не извиняйтесь, даже не думайте! Запомните, вы гений, вам позволено больше, чем прочим! Они толпа!» Муза махнула рукой в сторону. «Они зеваки! Они потребители искусства, созданного такими творцами, как вы, Алексей Степанович! Они не стоят вашего мизинца! Официант!» — позвала Евтерпа. «Унесите! И на будущее! К вам зашел виртуоз, а инструмент нуждается в чистке! Нехорошо!» «Ладно», — сказала Муза, обращаясь к Севрюгину. «Вы по-прежнему мне не верите!» Поэтому давайте послушаем ваше пение. Интуиция мне подсказывает, что мы сейчас попадем в яблочко. Смущенный и покрасневший Севрюгин откашлялся и указал на пенящиеся бокалы. Может, выпьем? А то шампанское выдыхается. За знакомство. Это банально. Я постоянно со всеми встречаюсь. Давайте за нашего покровителя. Божественного Аполлона. А давайте. За божественного Аполлона, улыбнулся главбух. Они чокнулись и опорожнили бокалы. Вы закусывайте, засуетился сиврюгин Салат, баранинка? не стесняйтесь, закусывайте, а потом еще выпьем, а? Они закусили и тяпнули еще, уже просто за настоящее искусство. Шампанское было вкусным, а греческий салат удачно сочетался с копченой бараниной. Севрюгин допил второй бокал и повеселял. «А вот теперь я спою. Есть настроение», — сказал довольный главбух. «Мне русские песни нравятся и оперные арии». В пятом классе я в хоре солировал. Но затем папа перевел меня в школу с финансовым уклоном. Дальше учился, было не до того. Закрутилось все. Университет, женитьба, семья, трое детей. Теперь пою в душе или в машине, когда один. Люсю жену мое пение нервирует. Она классику не любит. Говорит, я ее в тоску вгоняю. «А вы спойте мне, Алексей Степанович?» Евтерпа ласково посмотрела на главбуха. «Только мне одной». И Севрюгин запел «Кто может сравниться с Матильдой моей, Сверкающей искрами черных очей, Как на небе звезды осенних ночей?» Начало арии герцога Роберта он затянул чуть слышно, Но постепенно голос окреп и вырвался за пределы летней веранды. Она только взглянет, как молнией ранит, И пламень любви Зардеет в крови. Севрюгин пел. Сочный баритон без аккомпанемента Заполнил старый арбат. Голос звенел, легко отражался От стен домов и вибрировал. Она засмеется, Как песней зальется, И жемчугов ряд Лицо осветят. О страсти кипучей И бурной, и жгучей Глаза говорят. Севрюгин пел арию из последней оперы Чайковского, в которой слепая принцесса Иоланта прозревает от неистовой силы любви. Пел Севрюгин так пронзительно, что люди за соседними столиками отложили приборы и, раскрыв рты, внимали ему, а прохожие на Арбате замедлили шаг и начали собираться вокруг веранды. Все страстную негой в ней дивно полно, в ней все опьяняет. В ней все опьяняет и жжет, как вино, и жжет, как вино. Когда он закончил, толпа у ресторана рукоплескала. «Во — Во крикнул поддатый работяга в синей спецовке, стоящей в первом ряду. — На всю катушку! — Спойте еще! — крикнул кто-то сзади, и все подхватили. — на бис! Севрюгин, увлеченный пением, очнулся и в недоумении покрутил головой. «Спойте им», — попросила муза. Севрюгин запел снова и не останавливался, пока у него не пересохло в горле. Затем неловко и смущенно раскланялся. «Извините, больше не могу. Устал». Ему опять захлопали, и разочарованные завершением концерта люди начали потихоньку расходиться. Как поет! «Ты слышала, как поет?» — донеслось до главбуха. «Талант! Вот это голос! Кто он, не знаете?» — повторяли на все лады. «Да это народный артист России!» — сказал кто-то. «Не помню фамилии, но точно видел его по телевизору». Обессиленный Алексей Степанович рухнул на стул и разлил по бокалам шампанское. «Уф! Вот это да!» сказал он, отхлебывая. «Как я пел! Вы слышали?» «Великолепно! Теперь вы верите, что я ваша муза?» «Верю! Но какой успех! Не ожидал!» То ли еще будет! Я с вами! Так что готовьтесь к триумфу! Мир узнает о вас, Алексей Степанович! Техники вам немного недостает, но тенор у вас изумительный! Дело за малым!» «Для начала выступите на телевидении в конкурсе с классическим репертуаром. Тогда ваш голос зазвучит по всей России. Вот в этот четверг «Призрак» в опере проводит отборочный тур». «В четверг я не могу», — перебил Севрюгин. «Сдача отчета на носу. Придется вкалывать с утра до вечера». «Отчет пускай другие делают». «Кто?» — оторопевший Севрюгин захлопал глазами. «Девочки?» Они хорошие и исполнительные. оплатить счета, зарплату начислить, но отчет... Нет, не потянут. Накосячат, а потом оштрафуют наш филиал. Ей-ей. Искусство требует жертв. Без вас обойдутся. А вам, Алексей Степанович, надо измениться. Конкурс «Призрак в опере» вы выиграете, но этого мало. Готовьтесь. Пара месяцев, и вас пригласят в Санкт-Петербург. В Маринке будут перетряхивать основной состав, оптимизация, сокращение издержек и все такое прочее. Деньги предложат небольшие, но для вас это отличная возможность». «Не хочу я переезжать в Питер», – нахмурился Севрюгин. «Хороший город, но какой-то сырой, чуть что дождь. А зимой, когда с Финского залива задувает морозный ветер, Бр! но и в не обращая внимания продолжала рисовать пленительные картины будущего. «Попоете в Мариинском театре по контракту годик на вторых ролях, подтяните технику и готовьтесь к длительным зарубежным командировкам. Да-да, не делайте удивленного лица, поедете в Италию, поработаете в Ласкале». «В самой Ласкале?» – выдохнул Севрюгин. «Да, в Милане проведете пару лет, «Итальянцы будут носить вас на руках. Наберетесь настоящего опыта». Севрюгин слушал и витал в облаках, мечтая о том, как он в черном фраке вальяжно выходит на сцену, как он поет, как ему рукоплещут восторженные итальянцы, а зал знаменитой Ласкалы дрожит от громоподобного рева. «Браво, Севрюгин! Брависсимо!» А потом Америка, Нью-Йорк, Метрополитен-Опера, Мировая слава и известность, — продолжала Евтерпа. — С вами подпишут контракт на пять лет. Поработаете между делом и в Голливуде. Севрюгин по-идиотски заулыбался. Невообразимая перспектива окрыляла. — Никогда не был в Америке. Хотел бы съездить. Внезапно радость на лице главбуха потускнела. «Пять лет? Это ни в какие ворота. Я Россию люблю. У меня тут все. Семья, друзья, работа, дача и вообще...» Вихрь мыслей пронесся в голове Севрюгина. Вспомнил он свой уютный кабинет, удобное кожаное кресло на колесиках. Вспомнил, что нужно сдавать отчет. А жена... Нет, Люся не поймет. Солидный человек и вдруг гастроли. Ласкала и Америка. А младший сын, Олежка, вот не будет знать лоботряс, как решать задачку, и что? Просить жену бесполезно. С математикой у нее еще хуже, чем у Олега. Может, взять семью с собой в Италию, но деньги так просто не платят, особенно в ласкале. Не до задачек будет. «Не жизнь пойдет, а сплошная опера, репетиции и выступления». «Не надо», — отчаянно закачал головой бухгалтер. «Не хочу в Америку. И в Ласкалу тоже. И даже в Мринку отказываюсь. Поздно. Не могу, милая Евтерпа. Верю вам, но не соблазняйте. Тут все завязано. Семья, работа, привычки». «Эх, Евтерпа! Появись вы хоть бы лет двадцать тому назад!» «Знаю. Моя вина, Алексей Степанович, опоздала. Но не могла я к вам поспеть раньше. Все с китайцами возилось». «Не понял. С какими китайцами?» «С талантливыми. Знаете их сколько? Я уже со счета сбилась», — вздохнула муза. «Раньше людей было мало». И мы проводили с избранниками достаточно времени. А теперь, когда китайцев несколько миллиардов... Тяжело с ними. Как вам сказать? Да, есть культурный барьер. Я с европейскими гениями больше люблю работать. Но не в этом дело. Много их очень. Жуть. Вот вы первый белый человек за не помню уже сколько времени. Не успеваю я. У нас на работе Приблизительно то же самое. Верите, пообедать как следует не всегда удается. Поморщился Севрюгин и разлил остатки шампанского по бокалам. Суета сплошная. Вот-вот, вы меня понимаете. И сестры тоже с ног сбились. Да что толку-то? Беда с этими китайцами рождаются и рождаются. И, наверное, качество обслуживания падает. Да, к сожалению. Вдохновим избранника чуть-чуть и скорее летим к следующему, и все равно опаздываем. Вот, я к вам на сорок лет опоздала. Приди я, Алексей Степанович, раньше, да вы, как баритональный тенор, давно бы до Доминго заткнули за пояс. Да что там, Доминго, вы по славе переплюнули бы самого Шаляпина. Что ж теперь, не сокрушайтесь, Евтерпа, давайте выпьем». Они допили вино. Муза наклонила голову и начала резать баранину. По ее щеке катилась слезинка. Отправив кусочек мяса в рот, она сказала. «И главное, ничего поделать нельзя. С каждым годом положение в современном искусстве становится все печальнее. Наша недоработка сказывается. Художники малюют мазню. Скульпторы ваяют всякую дрянь», — жаловалась Евтерпа, жуя баранину. Композиторы почти перестали создавать оперы, а если и сочиняют, то начнешь слушать, уши пухнут. А писатели? Да разве это писатели? Писаки жалкие, хотя каждый себя гением мнит. Про поэзию я вообще молчу, Алексей Степанович. Муза положила вилку и умоляюще поглядела на Севрюгина. Может, все-таки согласитесь? Севрюгин покачал головой. — Спасибо. Но поздновато мне ломаться. На пенсию уж скоро. — Да вы еще не старый. Лет тридцать-сорок у вас в запасе есть. Я время найду. — Вы мне приглянулись. Положительный вы человек. Это для искусства очень важно. Соглашаетесь? Станете известней Шаляпина. Ну же. — Не упрашивайте, — вздохнул Севрюгин. «Скоро ежеквартальный отчет в налоговую сдавать. Люди на меня надеются. Нет, извините, никак не могу». «Вы, Алексей Степанович, променяли настоящее искусство на дурацкий отчет». «Не обижайтесь, милая Евтерпа», — попросил Севрюгин. «Не всем же песенки петь, да на сцене ноги задирать. Кому-то нужно и работать». Пускай даже обязанности самые скучнейшие. Кто-то же должен и отчеты для налоговой делать. Жизнь ваша, вам и решать, но...» Муза посмотрела на Севрюгина с грустью. «Очень жаль. Ну, мне к китайцам пора. А так не хочется. Много их слишком. Всего вам хорошего, Алексей Степанович». Подошел официант. Севрюгин на мгновение отвлекся, и девушки за столом уже не было. Главбух привстал и закрутил головой. По старому Арбату гуляли гости столицы, торопились на обед офисные служащие. Ему показалось, что в толпе сверкнула яркая туника Евтерпы. Но прохожие разошлись и... Нет, просто почудилась Если в полдень вы случайно окажетесь на старом Арбате и на летней веранде ресторана увидите толстячка, напевающего тихонько, кто может сравниться с Матильдой моей, то знайте, что толстяк этот Севрюгин. Он в полголоса напевает и улыбается. Алексею Степановичу видятся сны наяву о своем несбывшемся оперном триумфе. В мечтах он все так же кланяется со сцены ласкалы, а зрители неистово аплодируют и кричат «Браво, Севрюгин!». И хоть мир так и не узнал о новом шаляпине, Севрюгин счастлив. Но когда чарующие грезы рассеиваются, Алексей Степанович изумленно озирается по сторонам, И осознает, что обеденное время заканчивается, и нужно торопиться на службу. Тогда главбух качает головой. Он понимает, что это бессмысленно, но в глубине души все же сожалеет о сделанном выборе. Максим. В. Глазунов, Муза и Севрюгин. Рассказ из авторского сборника «Рыцарь туманного Авалона». Арию герцога Роберта из оперы Петра Ильича Чайковского «И Аланта» поет Сергей Шапошников. Рассказ читала Уфимцева Елена. Две тысячи девятнадцатый год. же равнница с матильной моей Сверпающий ви кромеми черных хокей О окнана тебев звезды осенних нокей не страную неим на полу но не всё отгоняет не всё! Hvad er det, at du har blån, og det er blån, og og Безумных желаний. Нежный, руки За горя. И к безумной желании пожать е мне, В руки белоснежны, к заптению И, без конца и храни. Со зватидой моей, сверкающий искроме черных очей, Погнали без звезды осенних ночей, Все не некомитим на полу У них все обвиняет и все от коля.